— Я не понял при фурке. Мы собрались решать важные вопросы. У нас зима на носу, отопительный сезон и уборка снега. А никто не хочет выступать, Фа? Никто не хочет быть эфиотом? Бледность неожиданно сменилась густой краснотой. Разозленный кувалда побагровел, вскочил на ноги, намереваясь приступить к традиционному для заседания совета истерическому выступлению, но неожиданно замер, пару секунд постоял, яростно вращая глазами и хватая ртом воздух, а затем рухнул обратно в кресло. В следующую секунду голова великого фюрера с металлическим стуком врезалась в стол. Уйбуи сопроводили произошедшее почтительное молчание. Они давно привыкли к эксцентрическим выходкам главаря и теперь гадали, что на этот раз задумал одноглазый. Однако секунды чикали, кувалда не поднимался, и дикари начали ерзать на табуретах — Эй! Твое превосходительство! Высоко превосходительство! машинально поправил шкуру насторожившейся копыта. Какой он высоко, если валяется? резонно заметил Гильза. А что он валяется? Может, умер? Неуверенно выразил булыжник общую мечту. Некоторое время дикари переваривали предположение дурича. Проверить надо, нахрен, высказался шкура. Давайте в него потычим чем-нибудь. У кого нож есть?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 Копыта прекрасно понимал, что разделит судьбу Одноглазого, а потому инстинкт самосохранения не позволил уйбую впасть в ступор. Хорошо знающий секреты Великофюргского кабинета, Шипзич не стал дожидаться, пока его свяжут и повесят. А Молодецкий перепрыгнул через стол и выхватил из тумбы дробовик. Назад! Безоружные мятежники машинально подчинились. Переть против ствола дикари не желали. Но издаваться просто так не собирались. «Слышь, Копыто!» «Не мути воду, а! Не мешай революции, братан! Все на мази, а ты за подло кидаешь! И вообще, нас больше! А у меня картеч мля!» — заорал копыта с трудом водружая бесчувственного фюрера на плечо. Учитывая, что при этом шипзичу приходилось держать на мушке сородичей, задача перед ним стояла нелегкая, но он справился. «Кто первым идиотом станет, а?» Как и в предыдущем случае, идиот не отыскался.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 «Фюреры метишь нахрен!» Булыжник сплюнул и пожал плечами. «Жить хочу!»